Глава тридцать Неудачное признание. Поздно ночью я проснулась от того, что услышала через открытое окно цоканье копыт во дворе. Кажется, вернулся ищейка. Зажгла свечу, накинула на плечи большую шаль, вышла из спальни и поняла, что не ошиблась. «Здравствуй, Марка», — с улыбкой шепотом поприветствовала мужа. «У тебя все хорошо?» «Доброй ночи, Анна. Все отлично, разобрался быстро». Дураки из-за девушки драку на ножах между собой устроили. Одному теперь дорога на кладбище, а другому на каторгу. А девушка осталась третьим, что поумнее первых двух будет. Смешная ситуация была бы, если бы не смерть и поломанные судьбы. Ты почему не спишь? Случайно услышала, как приехали. Голодный? Есть немного, но до утра потерплю. Не буде Люцию. Сама управлюсь. Там пирожки и холодное мясо на кухне вас дожидаются. Сейчас все принесу в столовую. Дина тоже зови. Дина с парнями в тюрьму повез убийцу. До утра провозится. Пока капитана Эдмонда растолкают, пока он соблаговолит собраться, уже и утро на дворе наступит. А сам чего не поехал? Потому что чувствую, что могу не сдержаться и разбить жирную рожу ленивому капитану. Было уже раз. Поэтому, пользуясь своим положением, скинул неприятную обязанность общаться с этим пьяницей на терпеливого Дина. Хитрый ход. Пойдем в столовую. Чего тут шептаться? Я и на кухне нормально поем. Спустившись по лестнице, мы прошли в летнюю кухню. Я зажгла несколько свечей и спора накрыла на стол. Марк ел быстро и с явным удовольствием, и почему-то улыбался. «Странное чувство, Анна», — наконец-то проговорил он. «Вроде мы столько лет рядом, но я впервые вот так сижу с тобой. Я ем это превосходное мясо с пирожками. Ты, сонная, кутаясь в шаль, смотришь на меня. Оба молчима, ощущение, что ведем разговор. Тихий, спокойный, домашний». «И о чем мы разговариваем?» С добродушной улыбкой поинтересовалась я, подперев голову кулачком и пристально глядя в глаза Марка. Ты спрашиваешь меня о прожитом дне, о моих эмоциях и говоришь, что соскучилась. А я, уставший, отвечаю, что тоже скучал и торопился приехать к тебе. Извини, Анна, сейчас в этой романтической обстановке я могу наговорить чёрт знает что, поэтому продолжать не буду. Мои слова ты угадал, муж. Я встала, подошла к нему со спины, положила ладони на широкие мужские плечи и поцеловала Марка в макушку. Я действительно ждала и очень рада, что вернулся целым. Да и иди спать. Утром еще наговоримся. С удовольствием послушаю подробности того, как прошло твое расследование. И про свой день расскажу. Веселеньким он выдался. Веселеньким? Опять куда-то влипла. Мне стоит волноваться или смеяться? Спросил он это ненапряженно, с легкой иронией, не так, как раньше. Завтра поговорим. Не удивлюсь, если рассердишься. Теперь точно не усну. Анна, быстро выкладывай все, иначе поеду к Ванессе Грэма за самой правдивой информацией в Барена. Господин Ищейка, шантажист? Господин Ищейка, в силу своей работы любопытен. Ладно, прощен. Тем более, что я сама люблю припугнуть Ванессы и тех, кто мне рассказывать ничего не хочет. После этого я подробно пересказала все события в «Жемчужине», под конец признавшись. Честно говоря, немного неловко себя чувствую. Я же изначально хотела иметь одежду, напоминающую твою. Ты не представляешь, какой мне она стильной кажется. А продань уважения армии приплела просто так, чтобы отбрехаться. Теперь, пообщавшись с этими, пусть немного и бесшабашными, но явно порядочными офицерами, увидев их шрамы, испытываю стыд за свой дурацкий обман. Отважные войны, рисковавшие ради страны жизнью, его не заслуживают, пройдя на войне через такое, что и представить страшно. «Я знаю выход из этого неловкого положения», — усмехнулся Марка. «Надевая свой женский мундир, думай не только про одного провинциального ищейку, но и про тех парней в форме. С благодарностью за их ратный труд. Получается, что никакого обмана не будет. Справишься?» «Легко». Уже испытываю подобные ассоциации, глядя на жакет. Но странно получается. Раньше ты меня ревновал к отдельным личностям, а теперь готов делиться всей имперской армией. Мне радоваться или обижаться? «Просто будь собой», — накрыв мою ладонь своей, произнес муж. «А теперь действительно стоит немного поспать». Главное выведал, и глаза сразу начали закрываться. «Правильное решение. Одобрила я». Ложись, а я тут немного приберусь, чтобы утром люцы в приличную кухню пришла. Хозяюшка, иронично прокомментировал Марк мои последние слова. Встав со стула, он неожиданно обнял меня и прошептал на ухо. Анна, спасибо тебе, кем бы ты ни была. После этого муж отстранился и быстрым шагом направился в дом, оставив меня в легком вру, сильнейшем обалдевании. Это что за такая странная фразочка в конце прозвучала? Вспомнился старый анекдот. Штирлиц шел по ночному Берлину. Ничто не выдавало в нем советского разведчика, кроме двух мелочей — будёновки на голове и волочившегося сзади парашюта. Непроизвольно потрогала свою макушку. Будёновки не обнаружила, но такое ощущение, что она есть. Кажется, меня раскрыли. И вот тут уже стоит хорошенько подумать, как поступить дальше. Есть два варианта. Чистосердечное признание или пойти в отказ, пока к стенке фактами окончательно не припрут. Наверное, лучше самой признаться. Поговорить с Марком откровенно, заранее подготовившись к этой беседе. Чем дольше будет длиться эта ложь, тем больше может возникнуть неловких моментов. Да и вроде ко мне без агрессии отнесся, Не взбесился от понимания того, что я не его настоящая жена. Или не до конца еще это понял. Поэтому и хочет разобраться во всем досконально? Ох, как все сложно. После почти бессонной ночи собралась морально и решила после завтрака поговорить с мужем откровенно, расставив все точки над «и». Как только закончили пить чай, я недвусмысленно намекнула ему на приватный разговор без лишних ушей. Зайдя в кабинет, заперла за нами дверь и начала свою историю. С того самого момента, как случился взрыв в нарколаборатории. Ничего не скрывала, рубя правду матку с отчаянным воодушевлением приговоренной казни. «Анна, подожди», — внезапно перебил меня взволнованная ищейка. «У тебя опять приступ?» «Какой приступ? Я просто пытаюсь объяснить, что на самом деле...» «Ух...» — Облегченно выдохнул он. «Опять внятная речь. Это сейчас был розыгрыш или что-то иное?» «Чего?» Оторопевшись спросила я. Ты уже несколько минут несешь какую-то ахинею. Некоторые слова, я кажется, улавливаю, но смысла в них не вижу. А что тут непонятного? Я из другого мира. Не знаю, как, но заняло тело твоей жены. Опять? Опять что? Набор звуков. С виду, кажется, внятной речью, но кроме слова, камень ничего не разобрал. Какой камень, Марка? Это у тебя спросить надо, Анна. С легкой озабоченностью в голосе взял он меня за руку, перед этим потрогав лоб. «По всем признакам, ты еще не до конца выздоровела. За последние дни сильно переутомилась, и вновь случился приступ. Очень тебя прошу, отдохни, пожалуйста. Зачем усугублять старый недуг?» «Марка, я...» «Отдохни. Анна, страшно видеть тебя такой невменяемой. У тебя даже глаза на некоторое время поменялись. Словно в них не было зрачков. Как у демона?» «Я... я... Просто не знала, что ответить, поняв, насколько все пошло не по моему плану. Не думаю, что Ищейка надо мной издевается, делая вид, что не услышал откровения по поданке. Скорее всего, действительно не услышал, хотя я точно помню, что говорила отчетливо. Да, наверное, ты прав, и со мной опять что-то не то. Мне необходимо привести себя в порядок. Разумное решение, благожелательно улыбнулся он. Может вызвать лекаря? «Никого не надо. Чувствую, что становится лучше. Извини, если напугала. Я пошла». Понуро добредя до двери, внезапно остановилась. «Марка», — произнесла, совсем отчаявшись. «Можешь считать меня дурой неадекватной, сумасшедшей ведьмой или хоть самой демоницей, но надеюсь, что эти мои слова ты разберешь. Ты самый шикарный из всех мужчин, которых я встречала в своей жизни». «Понятно, — сказала». «Более чем», — Удивленно посмотрев на меня, ответил он. «Главное, чтобы это было правдой, а не очередным твоим приступом». «Тогда пока ничего не отвечай. Ни время и ни место». Почти приказала, я и резко вышла из кабинета, плотно закрыв за собой дверь. Пройдя в свою спальню, со стоном рухнула на кровать. Миссия провалена. Явиться с повинной не получилось. Вообще ничего не получилось. Я могу быть кем угодно и где угодно, но не имею возможности рассказать о прошлой жизни. Как говорится, то, что было в Вегасе, остается в Вегасе. Видимо, это относится и к различным мирам. Не имеет права информации из одной реальности прямым потоком переливаться в другую. Поэтому и не понял ничего Марка, так как включились некие защитные механизмы, сделав во время признания из меня черт знает что. О, как обидно. Могла же одним махом разрулить многие вопросы. Значит, выбора нет. Господин Ищейка должен провести свое самостоятельное расследование и уже по результатам его решить, как относиться к новой душе рядом с собой. С одной стороны, конечно, плохо, что от меня ничего не зависит, но с другой... Кто сказал, что это плохо? Я же вижу, как Марк относится ко мне. Подозревает? Конечно как бы я ни старалась, но пресловутая буденовка постоянно возникает на моей бедовой голове. У меня свои манеры, свой стиль речи, приоритеты, да много чего, что отличает одного человека от другого, и ни одна маска подобная полностью скрыть не может. А Ищейка не дурак. Да, он по меркам моего прошлого мира не самый обученный сыщик, но с мозгами крепко дружит, и чуть я у других ему не занимать. И еще… Я стала чувствовать исходящее от него какое-то очень приятное тепло. В первые дни такого не было, но чем дольше мы с ним общаемся, тем больше это ощущение усиливается. Я почему-то доверяю мужу. Не словам, а именно его душе. Хочется верить, что не ошиблась, и все будет хорошо.